Профессор Ритар в тёмно-синем плаще с серебристыми узорами сегодня был особенно не в духе. Если раньше на занятиях я чувствовала его злость, то сейчас видела, как на дне бездонных глаз прячется ярость. И вроде бы таится, но нет, нет, довырывается, да от чего невольно хочется вздрогнуть всем присутствующим. Одной мне было не особо страшно. Впереди ждёт нечто гораздо худшее, чем сдача экзамена по боевой магии. Метку я прикрыла магией, но её холод покалывал ладонь, не давая возможности забыть о случившемся. А так хотелось хотя бы на мгновение поверить, что этот узор — страшный сон. Но увы. Адептка Снежана, вы испытываете моё терпение? Чуть ли не рыкнул профессор Ритар, заставляя меня невольно вздрогнуть. Идти на площадку, где он старательно, так что уже семеро из восьми ведьм, решивших испытать свои силы, оказались в лазарете. А остальные озирались и явно просчитывали пути к бегству. Принимал экзамен не хотелось от слова совсем. Но куда мне деваться? Если откажусь, будет только хуже. Я поправила туго заплетённую косу, скинула на скамью плащ и шагнула за купол, где меня ждал профессор Ритар. Сверкнули безупречные синие глаза, и внутри вдруг ни с того ни с сего опалило пламенем. Да так, что сердце забилось чаще, воздуха стало не хватать. А ноги сделались ватными. Адептка Снежанова готова? Вообще-то нет, но разве он меня послушает? На миг закрыла глаза, прогоняя непонятное наваждение. Вдохнула и кивнула. Опомниться не успела, как в меня полетел голубовато-белый шар, наполненный холодом. Коснётся тебя такой, на пару часов точно не будешь чувствовать ни ног, ни рук. И это ещё щадящий вариант есть у профессора Ритара талант и к созданию тех, кто сделает из тебя снеговика или покроет инеем. Я однажды под такое попала, так четыре дня в лазарете меня вытаскивали. И что самое страшное, оказалось, тогда часть этого инея и попала ко мне в душу, заморозило сердце. Ни на одного парня смотреть не хочется. Я умудрилась увернуться от трёх шаров, летящих следом за первым, еле удержав равновесие. Вы заклинания применять будете? Холодно поинтересовался профессор Ритар. А меня вдруг одолело совсем ненормальное желание подбежать к нему, обнять и найти горячие губы. Что за напасть? Это снова кто-то надо мной шутит, используя приворотную магию? Но почему я тогда её не чувствую? Да и сомневаюсь, что подобное баловство на сдаче экзамена по боевой магии позволил бы профессор Ритар. "Буду", буркнула в ответ. И стоило полететь в меня очередному магическому шару, Как слова заклинания сорвались с губ, и шар рассыпался. Профессор Ритар чуть приподнял брови. Ещё бы. Я впервые за всё то время, что он нас обучает, а это без малого полгода, сумела произнести вызубренные заклинания. Только я рано расслабилась, в меня полетел следующий шар. Оно и понятно. Условие сдачи экзамена это 10 уничтоженных шаров при помощи заклинаний. Усмирение ветр, разбивающий с ног, и лёгкой метели. Шары летели и летели, какие-то мне удалось сбить, применяя разные заклинания и показывая уровень выубренного, от некоторых просто уворачивалась. Тяжело дыша, откинула растрёпанную косу, радуясь, что профессор Ритар дал передышку. Стоит, смотрит, и хмурится. Зашептал заклинание, которое не позволяет никому слышать то, что происходит за куполом. Зачем? Не понять. Что заставило вас перестать бояться, Адептка Снежана? А имя звучало в его устах как-то безумно сладко и нежно. Сердце опять заныло, забилось сильнее. Настоящая напасть. И так не вовремя. Снежана из рода «Ведьм» дымчатый опал. Но последние слова всегда опускались. В академии к нам все обращались по именам, раз уж фамилию «Ведьм» не имелось. Но с чего он решил, будто я боялась, или чувствует это лучше меня? Кажется, я окончательно запуталась. Не расскажете Самой бы знать, то ли близость смерти, которая ходит рядом, такое со мной сотворила, что могла переступить через страх, то ли что-то иное. не знаю, профессор Ритар». Я ответила честно и прямо, не опуская глаз. Он нахмурился ещё больше, но всё же уточнил, буду ли я пробовать защищаться от следующих атак, чтобы получить за экзамен более высокий балл. И я кивнула. Понятное дело, для меня уже не имело значения, сдам ли я сегодня боевую магию или нет. Но внутри вспыхивает сумасшедшая гордость, которая прячется в каждой ведьме, требуя отдачи. И хочется, чтобы моя семья, когда меня не станет, могла помнить мой маленький успех. Ветер засвистел моментально, вышип из лёгких воздух, заполз льдинками под одежду, растрепал волосы. И я с трудом вспомнила нужное заклинание, когда уже почувствовала, как околиваю от холода. И в этот раз даже не получила от профессора Ритара желанной передышки. Он выпустил метель. и она наспеленала меня, как беспомощного младенца, пробралась в самую душу. Наверное, я бы замёрзла прямо так, но непослушными губами зашептала непонятные слова. Откуда они взялись, не ведаю. Но то, что были заклинанием, наверняка древним, почувствовала по силе. Метель не исчезла, смирилась, ластилась к ногам зверям, заигрывала, и на это безумно хотелось отозваться выпустить её и позволить и дальше гулять по свету. Даже боюсь спрашивать, откуда вы знаете это заклинание, раздался ледяной голос профессора Ритара. И Мой взгляд встретился с его. Никогда не верила, что мир может замирать, рассыпаться на искристые снежинки, когда просто смотришь в глаза мужчины, а они, словно далёкие звёзды, сверкают и манят. Так бы и пошла, зачарованная околдованная не понимающая происходящего. Если бы профессор Ритар не призвал нужные документы, ставим мне заветный высший балл за свой экзамен. Свободны. И я со всех ног бросилась за купол, подальше от обжигающего вовсе не льдом, а огнём взгляда, который чувствовала спиной даже сейчас, собирая свои вещи. Но как убежать от себя уже не знала. Что же ты сотворила, матушка судьба? Даже боюсь и представить.